Легко ли выявлять лжецов? Правда заключается в том, что обнаружить ложь чрезвычайно трудно. Проводимые с начала 1980-х годов многочисленные исследования показывают, что в вопросе распознавания лжи результативность большинства из нас, включая судей, адвокатов, врачей, полицейских, агентов ФБР, политиков, учителей, матерей, отцов и супругов, не превышает уровня обычного гадания на надвое, 50 на 50. К сожалению, это факт. Большинство людей, включая профессионалов, способны выявить неискренность с такой же вероятностью, как угадать, какой стороной выпадет монета. Даже те, кто действительно обладает ярко выраженными способностями к распространению обмана, таких, по-видимому, меньше 1% от всего населения, редко оказываются правы больше, чем в 60% случаях. А теперь подумайте о бесчисленном количестве присяжных, которые должны отличить честного от нечестного, виновного от невиновного на основании того, что они считают признаками неискренного поведения. К сожалению, по мнению Пола Экмана, сигналы, которые чаще всего принимаются за признаки обмана, по большей части выявляются не ложью, а стрессом. Вот почему я следую совету тех, кто знает, что нет ни одного элемента поведения, который бы однозначно свидетельствовал об обмане. Ни единого. Это не означает, что следует оставить все попытки изучения лжи, наблюдая за сигналами поведения, которые в определенном контексте позволяют заподозрить ложь. На мой взгляд, лучше всего поставить реальную цель. Развить в себе способность ясно, точно читать сигналы невербального поведения и позволить телам людей самим рассказывать о том, что они думают, чувствуют или намереваются сделать. Достижение этих разумных целей в конечном итоге поможет вам не только лучше понимать других людей. Ложь – это не единственный тип поведения, который заслуживает внимания, но и даст возможность замечать обман, постоянно наблюдая наблюдаясь другими выразительными телодвижениями.